До Долговского блокпоста перед баром леший добрался спокойно. Патруль на блокпосту внимательно досмотрел сталкера. Когда тот представился, старший приказал открыть ворот. «Скоро с норков с контролерами в бар пускать начнем. Они тоже на людей похожи», — злобно выругался один из патрульных, в котором Марат узнал грача. «Тебе-то какое дело? Воронин лично приказал этого лешего пропустить. Вот, пусть сам и решает». «Его!» Остроумно закончили фразу с другой стороны. Раздался знакомый хохот, и ворота со скрипом открылись. Весть о сталкере, не боящемся мутантов и аномалий, и разгуливающего по зоне без детектора быстро добралась до бара, обрастая по пути новыми подробностями. Кто-то приписывал лешему даже дружбу с контролерами, а кто-то наличие у того сверхсекретных иностранных препаратов, делающих его неуязвимым для любых аномальных проявлений зоны. Как бы то ни было, но когда Леший пришел в бар, его знали заочно уже все и смотрели, кто с завистью, кто с уважением, кто со страхом, а кто и с плохо скрываемым презрением. «Здорово, Леш! Стаканчик за счет заведения, за твои наличные?» Бармен был рад, как если бы встретил лучшего друга. «И тебе не хворать!» – недовольно буркнул Марат. «Там Воронин просил тебя зайти на базу долго, дело у него к тебе, эксклюзивное». «Лично расстрелять?» — горько ухмыльнулся сталкер. «Ты, оказывается, еще и шутить умеешь?» — торговец снова улыбнулся. «Воронин мужик нормальный, кого попало на базу, не пропускают, а вот тебя он сам просил зайти. Если приглашает, то дело того стоит. Снаряга у них, опять же, не чита нашей самодельной. Видал, небось?» Даже имел честь быть лично знакомым с доблестными представителями лучшего клана во всей зоне. Леший сплюнул на пол сквозь зубы. Не горячись, дуболомов и среди нейтралов хватает. А к Воронину сходи, схожу завтра. Пожрать есть чего вкусного? Глаз в плоти под белым соусом, то есть под майонезом, с видом официанта лучшего столичного ресторана, гордо произнес бармен. «Нет, лучше перловочки разогрей из банки. Как-то не возбуждает у меня аппетит местный деликатес. И для вывода радионуклидов что-нибудь эффективное?» «Эффективнее этого только невкусная химия», – хозяин заведения поставил на стойку запотевшую бутылку водки. «Невкусную химию ешь сам», – леший забрал со стойки водку, открытую консервную банку – Не слишком чистые вилку и стаканы направился к самому дальнему столику, где никто не сидел. Расплатой за ужин и ночлег послужил трофейный бандитский ежик. Ночью Марату снова снился сон. Он сидел на пригорке. Перед ним слева виднелись остатки того, что до 1986 года было городком энергетиков. Справа протекала река Припять. а впереди высились корпуса полуразрушенной электростанции с одиноко торчащей в небо трубой. Ее голос. «Ты уже рядом. Хорошо, что пришел. Тебе надо торопиться». Громада ЧС с неимоверной скоростью начала приближаться. Или это он полетел ей навстречу? Марат не понял. Детали пейзажа становились все четче, как при наведении резкости у бинокля. Движение прекратилось так же резко, как и началось. Марат стоял перед какой-то дырой, наполовину прикрытой поваленной бетонной плитой. — Ты там, в саркофаге? — спросил Марат у своей невидимой собеседницы. — Не совсем, но рядом. Иди ко мне. Он снова посмотрел на лаз. Теперь оттуда бил неимоверно яркий, ослепительно белый свет, проникающий в каждую клетку, разрывающий ее на атомы. Марат закричал, как от дикой боли, и проснулся. — Чего, мужик, кошмары? Мне вот тоже снятся. На соседней кровати полусидел немолодой уже сталкер с лицом вдоль и поперек и с полосованным шрамами. Как перепью или не допью, обязательно опять эту зверюгу вижу. Это же меня кровосос так отделал. Сталкер провел по лицу тыльной стороной ладони. Уже высосал наполовину, когда его ребята завалили. Думали, не донесут до доктора. Но ничего, живой. Тебе тоже твари снятся? Нет, женщина, растерянно ответил Марат. Баба, ха, и ты так орешь? «Чего она там с тобой делает-то?» «Да не баба, а женщина. Ну, как мать, понимаешь?» Леший почему-то испытывал симпатию к своему изуродованному соседу. «Мать», — задумчиво произнес тот, — «моя уж мне, наверное, за упокой души в церкви ставит. Я ведь еще в восемьдесят шестом здесь был». Саркофаг этот проклятый клепал. Нам тогда в стройбате, кроме лопаты, мало чего доверяли, разве что водку для борьбы с радиацией. В восемьдесят шестом? В каком месяце оживился Марат? В декабре. Я уже в госпитале валялся. Тоже ликвидатор. Держи пять, братуха. Два сталкера скупо по-мужски обнялись и похлопали друг друга по плечу. «А чего опять ты сюда подался? За приключениями или за длинным рублем?» – спросил Марат. «Денег у меня и там навалом было. Только зачем, когда с бабой никак?» «Может, пить тогда больше надо было?» – сосед сплюнул и закурил. «А тут нет их, и жалеть не о чем». Сосед нервно докурил, погасил сигарету и завалился на кровать. Марат долго лежал и думал, как ему повезло, что у него была Марина – Потом с ненавистью посмотрел на тлеющий окурок соседа. Сигареты и табачный дым он возненавидел лютой ненавистью с той горькой ночи. Наутро, как и обещал бармену, леший зашел на базу долго. «Здорово, брат!» — воронины четверо бойцов охраны были у себя в подвальчике, оборудованном под кабинет начальника расположения группировки. — И давно у тебя в братьях мутант завелся, — злобно ответил леший. — Не горячись. Долг у нас такой, извини за каламбур. Зона, она ведь каждый день разная, и мы должны быть на чеку. — Давай без извинений. Чего хотел? — тон сталкера немного смягчился. — Правду про тебя говорят, что ты аномалии лучше любого детектора чувствуешь. Зона не скамейка, сталкеры не бабки, без дела трындеть не будут. — Значит, правда. — Сделал вывод Воронин. — Есть у меня к тебе дело. Снаряжение возьмешь, любое, какое тебе надо. Огнем мы тебя прикроем. Поможешь? Генерал не договаривал. — В чем суть? Леший был спокоен. — А суть-то вот в чем... Сбросили нам посылку с вертолета, а вот с точкой приземления ошибочка вышла. Упал ящик в аккуратно армейские склады. А там, кроме свободы, еще и аномалий с мутантами полно. Уж не знаю, что хуже. Мы своими силами достать пытались, толку мало. Кого свободовцы не положили, те в аномалии повлетали. Уже два квада не вернулись. Ребят, жалко, а дело сделать надо. К тебе со стороны свободы претензий нет». Да и с аномалиями ты дружишь. Притащишь ящик, проси, что хочешь. Что же там такого ценного, что долг идет на должностное преступление, извини за каламбур, и даже готов ради этого сотрудничать с мутантами, – язвительно поинтересовался сталкер. Да так, внутренняя документация, – расплывчато ответил Воронин. Это ваше дело, можете и не говорить. А мне, в свою очередь, многого не надо. Во-первых, хороший костюм – Без долговской символики. Это для выполнения вашего же задания, — начал Марат. Радиацию я пока не различаю. — Значит, соглашаешься? Забегая вперед, поинтересовался генерал. — А во-вторых? — Два квада для сопровождения в Припять. — Не, так дело не пойдет. У меня здесь людей наперечет, а от выжигателей еще никто нормальным не вернулся. Если вам все равно, мута... — адъезд генерал. Сталкер отсалютовал и направился к выходу. «Постой, леший! Извини!» — окликнул генерал Марат, когда он уже взялся за ручку двери. Тот остановился, но не обернулся. «Посиди в баре до вечера, что-нибудь придумаю». Не говоря ни слова, леший вышел с базы долго и направился в бар. Любопытных было много, но докучать вопросами одинокому сталкеру, сидящему за самым дальним столиком, никто не рискнул. После обеда за лешим пришел посыльный Воронина и снова пригласил к генералу «Ну как, годится?» – спросил Воронин, указывая на экзоскелет, лежащий на диване в его кабинете Нашивки были спороты, а красные вставки закрашены желтой краской «Свой отдаю» «Годится, как насчет второй части?» – уже распорядился командир Эквадов в курсе «Только придется немного подождать. Мы связались с учеными на Янтаре. Они там проводили свои опыты, в результате чего пришли к выводу, что если под шлем надеть на голову сетку из тонкой вольфрамовой проволоки, то можно избежать, правда, частично пси-воздействия некоторого происхождения, в том числе и воздействия излучателя возле Припяти». Леший представил себе, как при подходе к радару головы долговцев начинают светиться к лампочке. И улыбнулся своему удачному сравнению Повторю Излучение блокируется частично И я дам приказ солдатам покинуть опасную зону Как только излучение достигнет критического уровня Думаю, ты станешь ближе к Припяти на добрые две трети пути Иначе бойцы примут тебя за фантом И просто расстреляют из восьми стволов Сейчас мои ребята вяжут себе шапочки Как только закончат, я тебе сообщу «Буду в баре!» – леший развернулся и пошел наверх. «Кстати, на твою долю связать?» – крикнул вслед генерал. «Обойдусь!» – не оборачиваясь, бросил сталкер и вышел. «Говорю же, он мутант!» – послышался из-за неплотно прикрытой двери голос адъютанта генерала. «Таких отстреливать надо!» «Тебе ничего не отстрелить, чтоб болтал меньше?» – сказал Воронин и передернул затвор. Вопрос о принадлежности сталкера по прозвищу Лешей к отряду мутировавших организмов больше не поднимался. Выдвигаться на армейские склады решили ночью. Долговцев такая перспектива радовала мало, но желание обсуждать приказы было еще меньше. Отряд числом 13 человек во главе с Лешем проследовал мимо последнего Долговского блокпоста около полуночи. «Мужики». свободу бить идем, а? Я с вами!» Незадачливый караульный рыпнулся было за отрядом, но получил от последнего идущего долговца прикладом грозы в солнечное сплетение и отлетел метра на два назад. «Делай свое дело, солдат!» Бронированная толпа тяжелой рысью двинулась дальше.